За ужином я попросила водки, и мы выпили с Митей. Мне ехать я за рулем, но очень хотелось выпить за прощальном ужином. Я развеселилась, вспоминались один за другим смешные случаи, хотелось их тут же рассказать. Не водки было дело, всего и выпито было, что две рюмки. Меня опьянила хорошая аудитория. А ведь другого такого слушателя, как Корней Иванович, не сыщешь». Он не был однако тем слушателем, которого рассмешить просто, и который, поверив рассказчику, готов смеяться авансом. Этого человека каждый раз надо было завоёвывать с изнова. Поначалу он глядит настороженно, недоверчиво, спрашивая глазами: "Ты что это затеяла? Как у тебя интересно знать конца с концами сойдутся?" Но к концу с концами сходится. Это видно по светлеющему лицу Корнея Иванша, по глазам. Вдруг подогревшем И вот он уже хохочет, откидываясь на спинку стула, запрокинув голову, опиршись о край стола вытянутыми руками. "В тот вечер я заявил, разйдясь: "А вот ещё одна история очень смешная". Он тоже переспросил серьёзно с упрёком: "Смешная? Даже очень?". "Нет, я вижу, вам нельзя плодовать впить". Иными словами, он упрекнул меня в том, что я забыла законы жанра. Нельзя предупреждать слушателя или читателя, что сейчас его будут смешить. «Это мало того, что нескромно, это рассказу будущему вредит». Я упрёк и не испугалась, очень была уверена в том, что история смешная, и что рассказать её сумею, и рассказала. И он снова хохочет, откинув голову Корней Ивановича, повторяет, но на этот раз смеющимся добрым голосом, «Не надо было давать вам пить». В сентябрьском тёмном вечером, с накрапывающим дождём, я уезжала, осветив фарме асфальтовую дорожку двора, простившись с слышавшим меня проводить Карне Иванчем. Настроение у меня было радостно приподнятое, весело мне было, что лечу в Армению, где я никогда не бывала, и проживу там 2 недели, а вернувшись, снова вижу Карне Иванча, откуда мне было знать, что я уехала от него навсегда. А через неделю, высоко в горах, близ городка Делижаны, я написала Корней Иванович письмо, сказала уезжая: "Я вам напишу из Армении". Он только не открытку. На открытке мало текста. И вот я написала письмо. Машинки со мной не было, писать пришлось рукой, чему я давно разучилась. И медлительность процесса раздражала, и, пожалуй, уж никому, кроме Корней Ивановича, я не заставила бы себя написать длинное письмо. Видя в открытую Насте шпалконную дверь черную ночь и далеко внизу огоньки села с русским именем Головино, я думала, что знаю Щуковского почти пятнадцать лет и сколько за эти годы уезжала из Москвы и дальше, чем в Армению и на более долгие сроки. Но писать Корнею Ивановичу мне в голову не приходило, и разлуки с ним я не ощущала. Но стоило этому человеку пожелать приблизить меня к себе, как он сделался мне необходим, И вот уже хочется с ним делиться всем, что я вижу, всем, о чем думаю. И уже скучаю о нем, и мне кажется, что я не видела его целую вечность. Четвертого октября, прилетев накануне в Москву, я позвонила в Переделкино. Подошла Анечка, а потом он, дорогая Наталья Осевна. «Дорогой Корней Иванович, как вы? Жив, письмо ваше получил. Простите за скверный почерк». «Нет, ничего. Я больше люблю, когда не на машинке». «Я к вам приеду, как всегда, в среду в два часа». «А-а-а», — сказал он, — «вы поняли?» Я весело положила трубку. Почему он сказал «а-а, вы поняли?» А потому что он давно хотел, чтобы я приезжала к двум, не к пяти, и ждал, когда я сама это пойму. И меня радовало и то, что он этого хотел, и то, что я это поняла. Но главного я все же не поняла. Ехать к нему надо было, не дожидаясь среды. Кто смеет, молвит до свидания через бесдно двух или трёх дней, говорил любимый Корней Иванович Тютчев. Моя переделкинская среда они когда ни наступила. В воскресенье 5 октября Корней Иванович отвезли в больницу, и в следующий раз я видела его неузнаваемое исхудавшее истерзанное болезнью лицо в гробу, в цветах, в зале центрального дома литераторов, в набитом до отказа, молчащем зале. Тяжело было видеть его мёртвое, такое непохожее на него измученное лицо. Всё казалось, что это не он, что это не может быть он. И я глядела на огромную, над гробом висевшую величественную фотографию, где он снят во весь рост в пальто, в любимой своей кепке с палкой в руках, и лицо серьёзное, а в глазах ум и лукавство и готовность усмехнуться. Таким я хотела его запомнить, таким и помню. этими словами кончался мой рассказ, опубликованный впервые в журнале Октябрь 1976 года, а затем вошедший в книгу Дороги и судьбы и в сборнике Воспоминаний о Чуковском. О том, как хоронили Корнея Ивановича, я рассказать не могла. Не могла ибо два имени, без которых из здесь не обойтись, были под запретом: Чуковская и Солженицын. Не помнившие в своих воспоминаниях пишешь, что по мнению Чуковского в драматическую историю русской литературы входят и обстоятельства смерти, и похорон многих писателей, составляя подчас её особые и многозначительные страницы. С одних кончины Корнея Ивановича прошло 20 лет настольное время. Оно даёт мне возможность добавить к моим о нём воспоминаниям то, о чём я прежде вынуждена была умалчивать. Он умер 28 октября 1969 года в Кумсовской больнице. Хранить его должны были 31-го. Вечером накануне этого дня Лидия Корнеевна попросила меня к ней зайти. Внук Корнея Ивановича, Дмитрий, должен был, как представитель семьи, принять участие в заседании комиссии. Ализе Корнеевна хотела, чтобы я отправилась на заседание вместе с Митьей и передала комиссии желание семьи. Следовало удержать некоторых лиц от произнесения речи над гробом Чуковского. Мне был дан список этих лиц. И тут я вспомнила, как однажды на похоре я услышала от Твардовского, вернувшегося с похорон Михаила Светлова, такие слова: "Страшно умирать. Лежишь, а груб твой оступит те, кто при жизни дахнуть тебе не давал". и они тут главные, а они распоряжаются, да еще и выступать будут. Умрешь, а они заберут тебя себе». От этого Лидия Корнеевна и хотела защитить своего покойного отца. Комиссия заседала в кабинете Ильина, секретаря Московской писательской организации по оргвопросам. Нас с Митей допустили не сразу, велели подождать в коридорчике, затем пригласили войти. К тому времени я знала Корнея Ивановича 15 лет, но особенно сблизилась с ним в последние месяцы его жизни – Я забывала о его в возрасте, и мне казалось, что его драгоценному обществу я могла радоваться ещё долго. А в 87 лет у него было здоровое сердце и никакого намёка на склероз. Он мог бы жить ещё и жил бы, если бы не внезапная болезнь, инфекционная желтуха. А в 20-х числах октября я уже знала, что надежды никакой, и всё же кончина его потрясла меня. Ведь быть может, поэтому я жила все дни в каком-то тумане, и испарились из моей памяти лица членов похоронной комиссии. А лишь Ильина и Михайлкову помню. Наше с мети присутствие длилось недолго. Я прочитала фамилии тех, кого просили воздержаться от выступлений, уверена, что некоторые из них сидели тут же. Митя подтвердил: "Да, таково желание семьи". А затем А затем, насколько я помню, ничего не было. Выслушали, помолчали и попросили нас удалиться. Мы удалились, а они, видимо, там ещё посидели, посовещались. В тот же вечер ко мне домой позвонил Ильин, сказал: "Просьбу семьи мы выполним, но и у нас к семье просьба. Очень нежелательно, чтобы на похоронах присутствовал один персонаж. Вы меня поняли?" "Да, да", правдиво отвесила я ему, сразу поняла, что речь идёт о служенице. В семье нашу просьбу передадите? Да, да, лживо ответила я и бы сразу же решила ничего не передавать. Корней Иванович был одним из первых прочитавших по просьбе Твардовского рукопись Иван Денисовича и назвал эту повесть литературное чудо. Так же как и Твардовский, Корней Иванович понимал масштаб Солженицынского дара, говорил, что появился писатель долгожданный, России необходимый. Ещё в сентябре 1965 года, когда органами государственной безопасности был захвачен роман Солженицына В круге первом и стала распространяться и расти клевета против его автора, в тупору от Чуковский предложил мне, без страша до этого было нужно свой кров. И что очень помогло мне и ободрило: в Рязани я жить боялся. Там можно было взять меня совсем беззвучно и даже беспрепятственно. Всегда можно было свалить на произвол, на ошибку местных габистов, на Переделкинской даче Чуковского такая ошибка исполнителей была невозможна. Примечание. В Служеницын бадался телёнок с дубом. Конец примечания. С каждым годом Служеницына преследовали всё более жестоко. Калидата против него уже не только просочилась печать, но заливала её страницы. В октябрьские дни 69 года готовилось его исключение из Союза писателей. Оно и последовало 4 ноября в Рязани, где голосовали тамошние члены союза в числе пяти человек. А затем, в нарушение устава, не только без общего собрания, но и в отсутствие сложеница, исключение было подтверждено в Москве. Велика была ненависть к тому человеку чиновников и литературных и нелитературных. И то, что Чуковский не раз в трудные для сложеницы на дни предлагал ему убежище, укровал в своём Переделкинском доме, и невозможно было это запретить, и всё вмешаться, и оставалось лишь скрепеть зубами в бессильной злобе, обращала часть этой ненависти этого державного гнева против самого Чуковского. В нашем иерархическом обществе иерархия, разумеется, соблюдается и при похоронах. Для рядовых членов Союза писателей отводится малый зал Центрального дома литераторов. Для тех, кто рангом повыше – деревянный зал ресторана. Члены секретариата, так называемые литературные генералы, могут после своей кончины рассчитывать на большой зал. Однако рассчитывать на то, что в этом просторном зале, кроме родных, друзей и некоторых коллег покойного, будут присутствовать и те, кто с ним не был знаком, но любил и ценил его творчество, на это рассчитывать не приходилось. Явиться на похороны людей не заставишь, тут уж похоронная комиссия бессильна. Быть может, наиболее впечатлительным членам комиссии накануне дня похорон снятся страшные сны. На сцене все как положено, а меняется почетный караул, и венки, и цветы, и читаются по бумажкам хорошо обкатанные слова о том, что смерть вырвала из наших рядов. Но в зале-то в зале три-четыре первых ряда заняты остальные, а их много, зияют пустотой. «И никто не идет, и никто не придет». Выступающие на сцене, уткнувшись в бумажки, читают о вкладе, внесенном покойным в отечественную литературу, о всенародной к нему любви. Но зал пуст, отсутствуют любящие читатели, да и писателей по пальцам можно пересчитать. Был случай, когда мне позвонила одна из секретарш союза писателей, и добрым голосом осведомилась, знаю ли я, что завтра будут хоронить такого-то. Я знал, конечно, об этом в захлёб сообщали сразу несколько газет. Сообщили вовремя, а бывало, когда дело касалось писателей рядовых, троном не обласканных, а вместе и времени прощения с ними сообщали тогда, когда похороны уже миновали. Тут речь шла не о рядовом Всего один роман был на счету у этого тогда уже вполне пожилого писателя, написанный бог знает когда, чуть ли не в 30-е годы. Обещанного продолжения романа не последовало, и ничего больше заслуживающего внимания из-под пера этого человека не вышло. Зато заслуживала внимания его общественная деятельность, его членство тут и членство там, его безотказная готовность следовать указаниям сверху, кого приказывали душил, кого приказывали ласкал, Ну так вы будете завтра, спросила секретарша, и в голосе её прозвучали нотки искательные. А мы не хотел сказать ещё чего. Она взяла себя в руки и произнесла любезно: "Спасибо за сообщение". А секретарша, думаю, водя пальцем по строчкам писательской телефонной книги, звонила кому-то на следующую букву и вот-вот должна была перейти на букву К. Она, конечно, выполняла поручения похоронной комиссии, и я представила себе, как эта комиссия встревожена, как ей мерещится завтрашний почти пустой зал, и как она страдает от невозможности дать приказ всем явиться. Начальство, разгневанное поведением Чуковского, однако понимало, всенародная любовь к нему, не выдуманная, а истинная, такова, что хранить его придется по первому разряду, большой залп. Но тут уж у секретариата у похоронной комиссии были иные заботы. Не пустого зала следовало опасаться, а переполненного. И скопления автомобилей у входа в ЦДЛ следовало опасаться. И я не удивилась, когда накануне похорон мне знакомый голос спросил у меня по телефону номер моей машины. А значит, известно, что завтра на моей обязанности вместе с Мити и его женой было заехать в магазин на Масловке и привезти оттуда заказанные там цветы. И так близко к ЦДЛ будут пропускать лишь определенное число машин. Остальным автовладельцам придется оставлять свой транспорт на других, прилегающих улицах. Этого я ожидала. Но такого скопления милиции, голосов, называвших в мегафон номера пропускаемых машин, и того, что была перекрыта не только улица Герцена, но и улицы, к ней прилегающие, такого я не ждала. Такое видела впервые. Кордон вестибюли ЦДЛ, в воздухе разлита тревога, создавалось впечатление... боевой готовности, к чему, я не сразу об этом догадалась. Убеждена, что военная обстановка на похоронах Чуковского, оскорбительная для всех любивших его, вписавшая еще одну драматическую страницу в историю нашей многострадальной литературы последних лет, не забыта, кем-то записана, и гораздо подробнее, чем могу сделать сегодня из-за моего тогдашнего состояния некто из-за торможности, Уже шел литературный митинг, и в какой-то момент, оглянувшись, я увидела Шостаковича. Знакома я с ним и была, видывала издали в консерватории, и помню, как с первого взгляда меня поразило трагическое выражение, застывшее на его тогда еще молодом лице. А вот он пришел сюда проститься с Корнеем Ивановичем. Но почему он в то время уже тяжело больной стоит, и почему снял пальто? Позднее я узнала, что тем, кто опоздал, явившись уже во время митинга, верхнюю одежду снимать не разрешали, и задерживаться в зале тоже не разрешали. А что касается митинга, открыл его Михалков, сказал что-то выспренное, дал слово кому-то, какому-то представителю, какому-то министерству с хорошо отработанным набором привычных дежурных фраз. Говорил Лев Кассиль, что не помню, но помню, что выступление ленинградца Пантелеева как бы прорвало блока до официальщины – Выступал Евтушенко в то утро, как мне кто-то сказал, специально прилетевший из Гагр. Еще помню, что хотела произнести прощальное слово «Любовь Кабо», но ее почему-то не допустили. А в комнатке за сценой выдавали на рукавной повязке тем, кто сменялся в почетном карауле, среди них Твардовский. У гроба бессменно находились члены семьи Корнея Ивановича во главе с Лидией Корнеевной. Был момент, когда я решила выйти покурить. Открыла недалеко от сцены правую дверь и очутилась на боковой лестнице. Там стояли два молодых человека в одинаковых тёмных костюмах, и я сразу поняла, что не проситься Щуковским они сюда явились, а они тут дежурят. Им что-то поручено. Что? И только вот в эту минуту я поняла, чем вызвана необычайная обстановка на похоронах. опасались появления служеницына, задержать его силой, что ли, было велено этим молодцам. Позже я узнаю, что в этот день он сидел в Рязани, и были причины, по которым он приехать в Москву не смог. Кончилась траурная церемония, люди стали высыпать на Алезинелу со всех сторон, отцепленную улицу Герцена. Одни расходились, другие, собравшиеся ехать в Переделкино, либо встали в сторонку, ожидая автобусов, либо шли к своим машинам. Это происходило по отзвучавшей в мегафон милицейские голоса. Слышалось «Машина такого-то, номер такой-то, можете подъехать к выходу». Мне подъезжать к выходу не надо было. Я везла в переделки на четырех дам, вполне ходячих, способных отдалить расстояние от дверей ЦДЛ до автомобиля. Нас беспрепятственно выпустили из отцепленного пространства, и мы помчались. Я приехала в переделки назначительно раньше, чем прибыла туда похоронная процессия. Эта процессия была громоздка. За похоронным автобусом следовало еще несколько, и целый караван автомобилей. Потом мне расскажут, что процессия, въехав в Переделкино и поднявшись от пруда в гору, не повернула налево, чтобы двинуться прямо к кладбищу, а сделала крюк, и таким образом должна была проехать мимо дома Чуковского. У ворот дома стояла группа людей, группа друзей». Один из них мне и расскажет, что едва на горизонте показался похоронный автобус, как в мегафон прозвучал голос, исходивший от дежурившего неподалёку полицейского поста: "Едут, приготовятся ко всему". Хотелось бы знать, к чему именно они готовились. А тем временем головной автобус приближался к дому, к любимому нами всеми дому. Какие грозы начнутся вскоре над его крышей, греметь почти 20 лет им, оно дом выстоит, дому целит Так вот, из группы друзей крикнули: "Остановитесь, отсюда мы понесём групп на руках". Они остановились напротив. Шофёр прибавил скорость без мегафонной команды. Кто-то, видимо, там внутри, рядом с шофёром, сидел и им руководил. Всё это я знаю с чужих слов. Что же касается нас пятерых, раньше времени явившихся в Переделкино, с нами было вот что. Машину я оставила во дворе Дома творчества. И куда затем делись все три мои спутницы, не помню. Мы же с Литвиновой, одним из ближайших многолетних друзей и помощников Корнея Ивановича, они познакомились тогда, когда Тане было 12 лет, пешком отправились на кладбище. Серое небо, мокрый снег, у самого подъема дорожки, ведущей на кладбищенский пригорок, снова милиция. Трое. Обычные милиционеры или рангом выше, не знаю, не мастерица я чины-то различать, Наш появление их насторожило. Произошёл быстрый обмен репликами, что-то вроде: "Внимание, сейчас будут. Ждём, готово". А мы побрели наверх. Побрели, говорю я, ибо скользили в ноги на глинисто-таровской земле. Шёл снег, тут житаяшие прили поддерживай друг друга, снег, небо, деревья. И после многолюдье гудков, урчания моторов, мегафонных воплей, показалось так тихо, так вдруг, господи, тихо, что и говорить не хотелось, как вдруг как вдруг справа из-за могилы прозвучал мужской голос «Первый!» И сразу же из-за другой могилы повыше откликнулось «Второй!» И так далее. И, кажется, дело дошло до шестого, пока мы добрались до уже вороты ямы, куда вскоре опустят гроб с прахом корней Ивановича. А за могилами, значит, залегла милиция. Сколько же, интересно, знать ее сотрудников было в тот день оторвано от своих текущих дел и расточительно брошено на охрану. На охрану чего? «Снизу гул, несут осторожно гроб, ступает за гробом толпа, мы с Таней отошли в сторонку, гроб установлен, начинается траурный митинг». Митингом распоряжался Ильин. Первое траурное слово вновь предоставлено Михалкову. «Поразительная энергия этого человека, замечу в скобках». уже тогда не молодой, а с той поры ещё 20 лет миновало, а ну Сергей Владимирович по-прежнему неутомим, действует не только в литературе, сколько на своих руководящих постах. Кто-то кого-то снимает, кто-то кого-то назначает, кто-то кого-то распекает, тайных одобряет. И опять вслед за ним мы услышали какого-то чиновника местного значения, Он поведал нам о том, что покойный много лет проживал на территории подмосковного Ленинского района, был большим гуманистом, тружником и человеком с большой буквы. И тут Ильин сделал попытку митинг закрыть, но вперед вырвался Павел Нилин со словами «Нет уж, я скажу». и рассказал о том, как совсем недавно гулял с Корней Ивановичем вон там внизу, на этом поле. И говорили они о жизни, о смерти и о связи времен, рвущейся с уходом таких людей, как Чуковский. Он говорил, а Ильин беспокойно озирался, едва говорившись замолк, как митинг был закрыт. «Господи», — думала я, — «ну чего он боится? Быть может, его беспокоит мокрый снег, падающий на мертвое лицо Корней Ивановича?» «Нет, он не глядит на это лицо». Неужели он до сих пор опасается, что в последнюю минуту с какой-то неожиданной, непредусмотренной стороны появится, возникнет у гроба рослая фигура, явление которой сведет на нет все принятые меры и будет грозить выговором тем, кто отвечает за похороны, или того бояться, что вдруг пожелает что-то сказать Лидия Корнеевна и попробуй не дать слово родной дочери, а от нее неизвестно чего ждать, вернее, хорошо известно, чего от нее ждать? И ясно, что такое выступление грозит неудовольствием, а то и гневом начальства. Миновала и эта опасность. Началось прощание. Ну и тут по инерции, что ли, распорядитель спешил скорее и скорее, и внезапно внизу послышались голоса. «Чего торопишься? Да успокойся ты!» И еще что-то в том же грубовато-неодобрительном духе. И голоса эти, обращавшиеся к распорядителю на «ты», явно не принадлежали писателю. Я глянула вниз... Весь склон от могилы до асфальтовой внизу дорожки был тесно покрыт людьми. Падал снег на обнажённые головы мужчин, на головные платки женщин. Это была деревня Переделкино. Это были отцы и матери детей, которым Корней Иванович построил библиотеку. Дети, приходивших на костёр, ежегодно устраиваемый на участке Чуковского, десятиловых шишек плата за вход. Много лет в Переделкине прожил Корней Иванович. Сменялись на его глаза поколения детей, и пришли с ним проститься те, кто вырос около него, а теперь сами стали родителями. И уже их дети ходили на костёр и в библиотеку. И казалось, что так и будет, что так будет вечно. А ну вот его не стало. И как же теперь будет странно и пусто в Переделкине. И вот закрылась крышка гроба. И звуки забиваемых гвоздей, звуки мучительные для всех, кто любил того, кого сейчас медленно опустят в яму, навсегда, навсегда. Но с облегчением вздохнули те, кто нёс ответственность за эти взрывоопасные похороны. А вот, пожалуй, только в эти минуты я поняла, в чём была взрывчатая опасность, и в служинице не было дела, но не только ради него одного была создана обстановка боевой готовности. В те времена незапланированных собраний не разрешалось, выступать публично тоже, следовало по бумажке, и кто что скажет, было известно заранее. А тут народу набежала куча. Сдерживали как могли, но всех не удержишь. Это ведь что получалось? Неорганизованные, никем не санкционированные и нежелательные люди на чьих похоронах? На похоронах писателя, ну да, известного, но запетнавшего себя симпатии к врагу, к предателю, другому бы не простили, а Чуковскому с рук сошло, и старый, главная слава мировая в Оксфорде нас не спросив, с какой-то мантией его наградили. Но, короче говоря, лицо власти неугодное, а власть наша и давно привыкла сама решать, какой писатель, художник, композитор, режиссёр должен считаться великим, какой выдающимся, а какой обычным, рядовым. По этим категориям и привилегии распределялись, и хоронили, соответственно, а тут все выбилось из привычных рамок, и чего ждать неизвестно, вот и понадобилось быть готовым ко всему. Такова была многозначительная страница, вписанная похоронами корней Ивана Щуковского в трагическую историю русской литературы второй половины XX века.